Глава шестьдесят вторая. Джой и Рут. Январь 1961 года. Месяц Фелисити, можно спросить? Конечно, милая. Они вдвоем мыли посуду, пока Фелисити находилась в конюшне с мистером Фелисити. И Джой понимала, сейчас или никогда. Когда разные люди смотрят на одно и то же слово, у них в голове возникают одинаковые картинки или разные? М «Ты имеешь в виду, все ли видят слона, когда читают слово «слон»?» «Нет». Джой замялась. «Когда я читаю слово «слон», то вижу толстую потрёпанную коричневую книгу со скрученными страницами». Миссис Фелисити, явно заинтригованная, подняла взгляд от кастрюли, и Джой продолжила. «Хотя иногда это не картинка, а ощущение. Например,» Я читаю «Бабочка», и появляется ощущение. Знаете, такое бывает при мысли о том, что однажды ты и в самом деле умрёшь. Миссис Фелисити подняла брови. «Со мной что-то не так?» «Ну, Джой, я при чтении слова картинок не наблюдаю. Хотя бывает, представляю слона или кого там ещё». Ощущений тоже не испытываю, даже при виде такого красивого слова, как «бабочка». Думаю, у тебя просто совершенно особое понимание слов. Как это? Одни сочиняют в голове музыку, как Бетховен. Другие представляют удивительные места и несуществующих героев, а потом пишут истории вроде доктора Джекила и мистера Хайда. Я читала о людях, у которых так называемый «разноцветный слух». Они видят цвета, когда слышат музыку, определённые слова или числа. У тебя, наверное, нечто подобное. Только ты видишь не цвета, а целые картины. Джой слушала, у потихоньку съёживались. У тебя есть ещё слова с образами? Сотня. Одно из моих любимых — аннотация. Это качели на детской площадке высотой не меньше 50 футов, Они заканчиваются там же, где начинаются, но уносят туда, где ты никогда раньше не бывал. Миссис Фелисити, склонив голову набок, проговорила: "Да, я тоже вижу. Видите? Потрясающе, правда? Что еще? Другое любимое слово: осколок, переливающиеся капельки крови и беззаботный герцог, который лежит на диване. Похоже? О." Вот это мне нравится. Давай дальше. Хорошо. Нектар, арка из шелка, а совершенство кругляш мягкой глазури от рождественского пирога медленно тающий за щекой. Напыщенный грязная губка. Тапиар, комната, где вся мебель вверх ногами. Заточка, которая про инструмент. Меч со свистом рассекающий воздух. Экзоскелет, цепь сердитых гор. Слова сыпались быстро, сумбурно, миссис Фелисити не смеялась на Джой, и та продолжала. Есть слова вроде «волны». В них можно переставить буквы и сделать новое слово, потом соединить старое и новое, и, например, «волна валан». И получается «волна валанов». У неё образ «белоснежная пена». Или слова, которые отличаются некоторыми буквами. «Латентный талант» — это голубой воздушный шар, плывущий в небе точно такого же голубого цвета. И потому можно заметить лишь движение шарика. Да и то, если знать, куда смотреть. А ещё... Джой смущенно замолчала. «Нет, она должна выговориться хоть кому-нибудь. Существуют слова вроде «дьявола». Из них можно сложить много других слов, которые означают примерно одинаковое. Зло, завеса, ложь, смерть. Потом еще слова, которые звучат неправильно. «Катапульта». «Катапульта» звучит неправильно?» Да, она неуклюжая и какая-то грубая, а должна быть изящной, изогнутой, как дуга, такой воздушный, летящий, правда? Миссис Фелисити кивнула, а Джой затараторила дальше. Не все слова мне нравятся. Некоторые вызывают страх, злость или грусть. У этих слов картинки ужасные. Я однажды спросила у мистера Пламера в школе, все ли мы видим одинаковые образы, а он надо мной посмеялся. «Возможно, мистер Пламер просто не понимает того, что твой мозг работает чуть по-другому». «Представь, если бы все люди имели одинаковые мозги, нам не о чем было бы говорить, и не было бы никаких Битхоинов и Моне, никаких Мари Кюри или Вирджинии Вульф». Она отставила вымытую кастрюлю. Джой взяла её и стала вытирать. «Джой, скажи, ты записываешь эти образы куда-нибудь?» «Нет, а что?» По-моему, стоит записывать. Подожди здесь. Миссис Фелисити вышла из кухни. Вернувшись, протянула Джой блокнот. Он совсем не походил на блокнот, в котором её родители писали письма в банк. У этого была тёмно-коричневая твёрдая обложка с чудными теснёнными буквами, напомнившими Джой о жестянках в супермаркете. Толстые кремовые страницы покрывали линии из мельчайших точек. «Записывай всё сюда. Слова, которые ты любишь, и слова, уродливые, вызывающие у тебя злость и страх. И образы слов тоже записывай». Джой посмотрела на блокнот, крепко сжала его в руках и с тревогой подумала, «Вдруг она оставит грязные отметины на такой красивой вещи? Записывать? И что дальше?» «Дальше?» — воодушевлённо воскликнула миссис Филисити: «Дальше ты станешь другим человеком, Джой». И кто знает, что произойдёт потом.